«Тихо! Идут занятия!» Папа сказал, «Михалыч, я по делу, а ты тут бабушку слушай, если что. Пап, я с тобой, я в молочной краечке, М -м, к тете Рая, тебе-то зачем, а мне по пути, к Танечке». «А, ну пошли!» «Заметил, Михалыч, у нас с тобой похожие идеи возникают», и разулыбался. В подъезде папа в три прыжка вниз с третьего оказался на втором этаже. Вот и Танечка. Звонить или сам? Пап, а у тебя случайно нет какого-нибудь дела к Танечкиному папе? Дрефишь, что ли? Ты же почти школьник уже. Нет, конечно, но сам посуди. Это к Борьке я могу позвонить, а Боря выйдет. А Танечка, она женщина, этикет и все такое. Сам учил. Тебе-то к тете Рая по делу, а мне просто повидаться. «Нужна причина». Папа чесал нос секунд пять. Потом позвонил. Я спрыгнул, как он, через пролет в один прыжок с перилами. И встал рядом. «А, ребята, проходите. Моя как раз отошла ненадолго». Это папа ее. Танечка не вышла. Раздавались довольно противные звуки пианино. На двери в комнату приклеена записка. «Тихо. Идут занятия Я прочитал и вздрогнул. «Девочки есть девочки». На кухне дядя Коля разлил в стаканы портвейн таврический, судя по надписи на бутылке. Но, ну, Миша, давай за Михалыча. Коля, пить не будем. Наша смена с утра. А там, похоже, четвертый колодец запороли. Перехладили. Придется нам пораньше. Надо расчухивать. И пошло-поехало. Проблюмсы, рельсы, балки, двутауры, Появилась Танечка, сделала книгсин. Позвольте, господа, а кто мое объявление отлепил и сбросил на пол? Все мы вышли в коридор. Танечка подняла объявление и махнула им вопросительно. Вот. Мой папа серьезно спросил. Мадемуазель, а как именно оно было приклеено? Вот так. Она плюнула на обратную сторону бумаги и прихлопнула ее к двери. Еще сверху побила ладошками. Видите ли, миледи, начал речь папа. Как инженер? Могу утверждать, что такая конструкция продержится максимум полчаса. Это легко доказать. Танечка зашла и вышла с будильником. Протянула папе. Доказывайте, сэр. Только прошу не шуметь. Папа и дядя Коля уселись в коридоре на пол со стаканами и будильником. Облокотились на стенку и стали смотреть то на будильник, то на объявление. А мне она сказала. «Михалыч, заходи. Будешь разучивать со мной гамму ра минор». И мы стали разучивать. и немножко шептаться про свои дела. Потом в коридоре заклацал замок, и раздался голос Танечкиной мамы. «Мальчики! Миша! Коля! Что здесь происходит?» И папа ушел. К вечеру я вернулся, а за ужином сказал. «Пап, помнишь, мы насчет музыкалки говорили?» А я отказывался. но «Ну «Так я согласен. На аккордеоне согласен?» Бабушка вмешалась. «Миша, это же такая тяжесть, аккордеон, и такие деньги!» «Может, флейту?» «Ничего, мама. Я давно четвертушку присмотрел в комиссионке. Вельтмайстер». «Пап, и еще. Видишь, я из пюре сделал фудзияму, а сверху сметана. И укроп. Таня научила». «Раечка. Тетя Рая такое умеет. Еще лук по кругу кольцами маринованный».